Умилительно даже было опять ощутить себя жертвой стихий и обстоятельств, слезу пустить вниз по щеке, помнят досады прежних лет, а в грядущее направить бранные слова, в порывах же отваги и обещание навести в грядущем порядок. Что и говорить, уместным показалось теперь многим появление Лиги Облапошенных. Посыпались туда заявления. Но принимали в Лигу далеко не всех. Признавали достойными лишь крепко одураченных или одураченных в особо впечатляющих размерах. Шеврикука ощутил, что добродетельно усердствующий Радлугин верный идеалам собственного сообщества выхода на пузырь и никак не желающий быть в чем-либо обделенным, тем не менее, чуть ли не с завистью поглядывает в сторону облапошенных.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 «Не специалист». «Нет, жаль, жаль». Дударев словно бы расстроился искренне. «А на вид вы вполне специалист. Мы бы вам и к ставке добавили». Дударев сразу же и замолчал. Смысл изобретаемых эмблем остался Шеврикуке недоступным. То есть смысл, такой ли, эдакий ли, из рисунков, искусных, замечу, художника приглашали дорогого, вывести можно было.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 или, напротив, хотел уберечь их от бед, или же был намерен предложить увлекшейся паре нечто спасительное и целеобразное взамен неразумного отравления грехом, Шеврикука разъяснить бы не взялся. На секунду Шеврикуке показалось, что мужчину художник писал с него, Адаму с Савокупеевой, Александрин. Но не было среди знакомых Шеврикуки ни одного искусного акварелиста и пустые мысли Шеврикуки могли быть вызваны эгоцентрическим произволом его натуры. На втором рисунке поза змея и среда его обитания были позаимствованы из медицинских легенд и установлений. змея наконда находился здесь при чаше, но в самой чаше отчего-то восседал рыжий-черный петушок, в удивлении склонивший голову на бок. На третьем рисунке змея анаконда имел перепончатые лапы и крылья и, по всей вероятности, находился в полете. Над ним парили два яркоцветных, пятнистых бумажных змея, соединенных Туловом анаконды то ли узкими стропами, то ли шелковыми лентами. Либо анаконда волок в воздухе за собой японских бумажных партнеров, либо те сами были воспособствующими ему силами.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 «Давайте сюда рисунки!» «Конечно, это пробные варианты, ведь возможны самые разные ответвления деятельности концерна со своими моторами и неводами. И вам бы с вашим пытливым умом что-нибудь изобрести, а вы посмеиваетесь!» «Я не посмеиваюсь», — нахмурился Шеврикука. «И не знаю я, что такое пытливый ум». «Будут, будут у нас самые разные ответвления!» Не обратив внимания на слова Шеврикуки,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 домовой четвертой статьи Поликратов. Как и в прежние дни, на плече его был наброшен желтовато-зеленый бушлат, и опять, изможденный бдениями верховод, выглядел полевым командиром, готовым сейчас же повезти за собой воинов в окопы. Поликратов пил резкими глотками чай из мятой жестяной кружки, а в случаях опустошения посуды, калюня убогий,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 Сам Шеврикука в и сегодня не записывался. Он появился вновь действительным членом, ощутил, кто как к нему отнесся. И достаточно. И интересовало его лишь вот что. Сидят ли на толковище, оно вовсе не получалось нынче деловым. Другие, кроме него, умельцы, постаравшиеся выправить себе паспорта. А может, все взяли и выправили. Даже слюнявый Коля убогий.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 «Не примутся ли разбойничать? Не установят ли с пузырем двухсторонние и доверительные отношения?» «Перейдем к разделу «Разное», — пробасил Артем Лукич. Шеврикука не возражал бы против оглашения бумаги из чинов. Однако сообщили о всякой чепухе, вроде пропажи в хозяйстве домового гран сараева рассекателя горячих и холодных струй а о его Шеврикуке по ходе к увещевателю даже и не намекнули. Шеврикука вдруг опечалился и обиделся на Артема Лукича. «Выходит, я ерундовей рассекателя», — досадовал Шеврикука. Расходились вялые, говорили, направляясь к дверям, тихо, даже перешептывались, явно в напряжении и тревоге, будто не радости и попечения пузыря ждали их впереди,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 Уполномоченный Любохват, на толковище не сидевший, что-то быстрое зло высказывал Артему Лукичу. «Нет-нет», — отвечал Артем Лукич, «у Шеврикуки своя голова на плечах». Слушиваться в слова собеседников Шеврикука не стал, продолжил движение к выходу. «Голова! Голова!» — догнал Шеврикуку, вертки нынче калю неубогий, и принялся приплясывать в шаге от него справа, Голова, голова, никакой головы на плечах, на плечах, на балдашник, один на балдашник, шеврикуки один на плечах. «Утихни!» — цыкнул на Калюню На «Набалдашник, один на балдашник!» — рассмеялся Калюня убогий, пустился в присядку, а потом понесся к дверям.